алкоголь и прочие приятные гадости. Если я сейчас начну перечислять всех звёзд, пострадавших от злоупотребления алкоголем и наркотиками, не успею не только сегодня поужинать, но и позавтракать через 3 дня. Решено, перечислять не буду. Может, проще назвать тех, кто этим не страдал? Боюсь, компания Одри Хепберн, нашей святой худышки, никогда и ничем не злоупотреблявшей, кроме курения. а кажется слишком малочисленной пили, пьют и будут пить все. Главная задача не наделать в таком состоянии глупостей, не перессориться с лучшими друзьями и не заработать цирроз печени. О пьянстве Ричарда ходят легенды, о том, как пытался бросить тоже. В его пьянстве обвиняли меня, даже в том, что Ричард пил с 11 лет. Правильно обвинять так во всём и лошадь Александра Македонского я до смерти спаила. За его попытку бросить благодарили Сьюзен, скромно умалчивая, что в это время Бартон был сам не свой и играл из рук вон плохо. К тому же вернулись приступы эпилепсии, а вот память значительно ослабла. «Я знаю, он мне жаловался. Могу сказать одно, захочешь бросить — бросишь, проверено на собственном организме. Начав пить еще в юности, я пристрастилась к этой гадости рядом с Ричардом. Быть с Бартоном и не пить невозможно». Я не спалась даже после нашего повторного развода, но его предательство меня, как актрисы, и новая женитьба на пустом месте подкосили окончательно. Вот тогда выпивка превратилась в запой. Страшно стало, когда однажды утром в зеркале я увидела рожу, слабо знакомую мне только цветом опухших глаз, а потом не могла вспомнить ни одного слова из роли, которую исполняла несколько месяцев. превратиться в бестолковое животное, спившееся и опустившееся, ни за что. Когда-то умница Бетти Форд, бывшая первая леди страны и супруга президента, честно призналась всей Америке, что у нее проблемы с алкоголем и обещала все исправить. Бетти понимала, что не сдержать слова нельзя. Она показала всем американцам, что избавиться от алкогольной и наркозависимости можно, нужно только страстно этого пожелать. А поскольку среди пьяниц со стажем много не только нищих, но и весьма состоятельных людей, Бетти открыла клинику именно для VIP-персон. Нет, туда может прийти каждый, но у этого каждого должны быть деньги. У Бетти не коммерческая организация, все средства сверх затрачиваемых на содержание больных идут в благотворительный фонд. Однако самый трудный шаг не оплатить лечение. Это не сторюж дорого, не пройти курс и даже не избавиться от пагубного пристрастия. о признать его наличие. Первое условие клиники открыто признать, что ты зависим. Это верно, потому что труднее всего сказать: "Я болен и не могу справиться сам, помогите". Абсолютное большинство алкоголиков не считают себя таковыми, утверждая, что могут прекратить пить в любое время, да и выпивают только для поднятия настроения или за компанию с другими. То, что эта компания ежедневна, с утра до вечера, и доводит как бартона до прободной язвы, не в счёт. Я это прошла. Не язва о клинику Бетти Форд. Знаю, как трудно признаться, очень трудно, но возможно. Прошла Лайза Минелли, она умница, избавилась много от чего. А вот ты не смог, Майкл. Ведь ты врал, что способен обходиться без горсти обезболивающих, лгал нам и себе. Я знаю, что это очень тяжёлая зависимость, потому что организм, не получая своей дозы отравы, бунтует куда сильнее прежнего. С каждым приёмом лекарств требуется всё больше. Ты понимал, что это не бесконечно? Конечно, понимал, значит, рисковал осознанно. Нет, я не буду тебя укорять, я тебя люблю со всеми недостатками, как мать любит сына, и Ричарда любила, не взирая на пьянство и предательство. Хочешь, лучше расскажу забавные и нелепые истории. Буду рассказывать то, что вспомнится без разбора, просто чтобы поднять настроение тебе там и мне здесь, а то мои воспоминания о своей жизни получаются уж очень мрачными. Я знаю, ты тёмные цвета любишь только в одежде, а в жизни, наоборот, яркие краски. Мы с Ричардом отдыхали после Вирджинии Вульф на своей яхте, названной в честь трёх дочерей. Кализма. Кейт, Лиз, Мария. Частенько бросая якорь в Портофино, где у Рекса Харрисона и Рэйчел Робертс была очаровательная вилла. На ней, ещё и недостроенной, мы с Ричардом прятались от папарацци. Однажды там появился Джозеф Лоузи, вознамерившийся снять фильм по пьесе Теннесси. Повозка молочника здесь больше не останавливается. Пострадавший из-за своих левых взглядов в Америке, режиссер теперь пытался подняться в Европе. Мы прекрасно понимали, что Лоузи нужны деньги, но у нас вся эта возня не касалась, хотя деньги были. Бартон только что получил чек на сумму больше миллиона за прокат украшения строптивой, который, кстати, использовал в качестве закладки в книге. Увидев столь варварское обращение с огромными денежными средствами, Лоузи попросил выпить. Вот чего у нас всегда было вдоволь, и не только в тот день, но и следующие несколько. Не привлечь к загулу Рекса и Рейчел грешно, а уж когда появился ещё и сам Теннаси со своим другом Билли Барнсом, злой как чёрт и желавший не просто выпить, а напиться до смерти, вечеринка плавно растянулась на трое суток. Мы даже не помнили, как переместились на нашу яхту, где выпивки хватило бы на компанию в 10 раз большую на целый месяц. Удивительно, но сильнее всех перебрал не Тейноси и даже не Бартон, а Рейчел. Главным объектом выражения её недовольства стал несчастный муж. Харрисон получил такую порцию гадостей, какой даже нам с Бартоном хватило бы на неделю скандалов. А потом Рейчел решила, что пришла пора поговорить с нашими собаками. С перепоя, возомнив, что вполне владеет собачьим языком, она опустилась на четвереньки и принялась лаять. Что уж там поняли из ее пьяного тявканья наш Офи и ее Амар, не знаю, но присоединились и лаяли уже в три голоса. Никакие уговоры не могли заставить Рэйчел угомониться. Прямо с четвереньек в перемешку с тявканьем она высказала все, что думала о предыдущих женах Харрисона, а потом и о нынешней жизни тоже. Внимательный слушатель узнал бы немало занимательного о Рексе Харисоне, всех присутствующих и ещё много о ком. Хорошо, что внимательных в конце третьих суток безпрерывных возлияний быть просто не могло. Но мы всё равно радовались, что находимся на борту Кализмы, экипаж которой умеет быть глухим в подобных случаях. Орали все наперебой, Рэйчел и собаки беспрестанно лаяли, стоял настоящий бедлам. Я не помню, когда вдруг согласилась сниматься в новом фильме Лоузи. Правда, даже в совершенно невменяемом состоянии сумела донести до режиссёра главную мысль, только вместе с Ричардом. Стоило Теннеси в ответ взвыть ни за что, как трёхголосый лай обратился в его сторону. Боясь быть покусаным то ли нашим пекинесом, то ли старичком амарамом, то ли самой Рейчел, он замахал руками: "Согласен". Кажется, самым трезвым среди нашего сброда был Лоузи. Правильно, ему нужны деньги, а у нас они были. Он умудрился внушить мне другую мысль. Крошка ты слишком расстал с тела, особенно сзади. Позже Лоузи рассказывал, что я секунд 10 сосредоточенно смотрела ему в лицо, потом сделала несколько попыток резко повернуться всякий раз с трудом удерживаясь на ногах, и едва успев поймать меня после третьей попытки, Лоузи поинтересовался: "Зачем? Хочу посмотреть на себя сзади. Теперь уже Лоузи несколько секунд тупо изучал мою физиономию, а потом серьёзно заявил: "Не получится, просто поверь мне на слово". Но я ещё пару раз попыталась, убедившись, что поворачиваюсь недостаточно быстро, чтобы собственными глазами увидеть свой растолстевший зад, махнула рукой. Это из-за роли Марты. Похудею. Соль, что где? Добавляй в пищу французскую соль. И торчать на горшке? В общем, мы согласились. Лоузи договорился с Теннесси, что тот изменит сценарий, чтобы мы могли играть главные роли. Там были проблемы с возрастом героев. Я только что сыграла толстую старую Марту, и мне вовсе не хотелось изображать из себя еще и 70-летнюю старуху в этом фильме. А для Ричарда герой оказался слишком молод. Так во время пьянки мы оказались втянуты в странный фильм, который в прокате назывался «Бум». А я действительно похудела, хотя далось мне это нелегко. Кстати, именно тогда мы переименовали Одиссею в Кализму. Услышав новое название, Тенеси удивлённо приподнял бровь. Это ещё кто? Кейт, Лис и Мария. Каждая из трёх дочерей по слогу в порядке старшинства. Як-то стоило немало, а её ремонт под наши вкусы ещё больше, но Ричард посчитал, что это всё равно выгоднее отелей. К тому же у нас теперь был плавучий дом, который нам самим очень нравился. Правда, находились друзья, которые говорили, что это не дом, а плавучая гостиница для наших приятелей. Действительно, кализма всегда бывала полна гостей, но такова наша жизнь. А хочешь, я тебе расскажу ещё забавные случаи. Мы были в Дубровнике, где речер до какого-то чёрта приспичило играть Тита в дурацком фильме Битва на Сутьеске. Боже, что за название! Продюсер фильма Никита Попович предложил придумать и мне небольшую роль, но я категорически отказалась. Не хватало еще ползать по горам, изображая героиню. Нет уж, мне куда уютнее на яхте. Наша яхта бросила якорь немного южнее Дубровника, и начались мучения. За Ричардом и его гримером Роном ежедневно прилетал вертолет, чтобы доставить в горы на съемочную площадку. Ричард все время ныл, что это страшно тяжело и даже опасно, потому что вертолету приходится крутиться между гор. Я фыркала, ты же герой, если не в жизни, то хотя бы по роли. Он огрызался, твоему Тито не приходилось летать вертолетами. Я могла бы возразить, что Тито не мой, а его... Я не напрашивалась в этот фильм, но Ричарду и без того тошно, он уже довольно долго изображал из себя трезвенника, пытаясь заменить виски и коктейли чаем и кофе. «Слабая замена, по себе знаю». «Что на меня нашло в то утро, не знаю, но увидев, как парни поднимаются в вертолёт, я вдруг заорала, а ну вылезайте оттуда». «Что? Выходите оттуда, я сказала. Лис, что на тебя нашло?» «Я действительно что-то чувствовала. Ничего особенного, просто знала, что Ричард не должен лететь этим вертолётом. Просто выйди оттуда и не смей со мной спорить». Ричард по опыту знал, что когда в моем голосе появляются истерические нотки, лучше подчиниться, иначе последует скандал, в результате которого я легко оторву у вертолета лопасти. Они вышли, немного успокоили меня и улетели на другой машине, против которой я почему-то ничего не имела. Съемок в тот день не было. Вернулись все белее белого. Вертолет, из которого я высадила их в приказном порядке, до места не добрался, разбившись в горах. Погибли все, кто был на борту. Как тут не напиться? Речерту держался, а вот я нет. А помнишь, как мы тащились из Нью-Йорка в Лос-Анджелес втроём с Марлоном Брандоном в машине? После трагедии 11 сентября выбраться из города стало невозможно даже нам. И этот толстяк предложил прокатиться с ветерком. Твоих детей везли отдельно. Это хорошо, потому что чертов обжора всю дорогу измывался над нами, требуя остановиться у каждого дорожного фастфуда. Он, видите ли, проголодался. Марлоун, прекрати. Ты уже и так бочка сожра твой. У машины не выдержат колеса. Толстый мерзавец в ответ язвительно предложил пересесть в другой автомобиль мне. Мол, вас двоих это авто выдержит, а весь перегруз в лишних фунтах Элизабет Тейлор. Если бы не трагедия, после которой пришлось спешно покинуть город, мы могли бы хорошо повеселиться. Постоянное подтрунивание Брандона над моей толщиной и нашей над ним прекрасный повод посмеяться. Майкл, как мне не хватает твоих шуточек. Ты делал всё смешно и совершенно не обидно. Даже муж Лайзы, Дэвид Гест, над которым вы и немало поиздевались из-за его мнительности и опасений облысеть, и тот не обижался. Дэвид, остановись. Гест замирал на месте, не зная, какого подвоха ожидать дальше. Кажется, 134-й волос готов покинуть твою голову, и 51-й как-то странно себя ведёт. Ты не проверял их сегодня? Гест страшно переживал из-за стремительно редеющей шевелюры. Конечно, он не пересчитывал свои волосы, но потеря каждого была почти трагедией. Услышав такой розыгрыш впервые, я не сразу поняла, а потом долго не могла успокоиться и прыскала в кулак. Стоило завидеть несчастного Дэвида. но он не обижался. На тебя никто не обижался, даже Брандо, завещавший остров со смуглыми красотками и попросивший сказать главную речь на его похоронах. Интересно, вы не репетировали с Мямлей заранее? Помнишь, я часто называла Марлона Брандо «Мямлей». Это еще со времен моих первых съемок с ним. Стоило включиться к камере, как этот чертов красавчик, тогда он не был толстяком, мгновенно становился немым. Он просто молчал и наблюдал, как я выхожу из положения. Приходилось щебетать за двоих. Вот тогда я прозвала его Мямлей. А еще он всем демонстрировал груди своих смуглых красавиц, утверждая, что мой бюст проигрывает. Конечно, об ушедших в мир иной не говорят плохо, но я ведь ругаю этого мерзавца, любя. Ну а тебе все равно не буду говорить плохо, даже через 10 лет. Неужели я проживу столько? Тебя не за что ругать. Знаешь, я не сказала тебе главного. Не торопись туда. Там нас никто не ждёт, пока тебя не забрали. Сам не спеши. Независимо от того, какой ты верой делать этот шаг самостоятельно нельзя. Не успела сказать, предупредить. Не поняла, что ты уже одной ногой переступил границу, которую переступать не стоит. Последние годы из-за больших расстояний и моих обострившихся болезней мы общались уже меньше. И я не заметила, не поняла, что ты проваливаешься в яму, из которой выбраться сам не сумеешь. Это моя вина, Майкл, моя. Я там побывала, но нашла в себе силы выбраться. Туда попал Ричард и не принял моей помощи, а в одиночку погиб. Приняла помощь Лайза и выжила. Но таких немного, большинство не выбрались. Однако я никак не думала, что в зависимости от лекарств и обезболивающих попадешь ты. Ты всегда улыбался и шутил. Казалось, проблемы со здоровьем не больше, чем проблемы внешности. И вот я решила еще пожить. Поживу, пока Джеймсу Уинтерсу не осточертеет старая кляча в ортопедическом кресле с замашками звезды. Надеюсь, это произойдет не скоро. И выйду за него замуж всем болтунам и завистникам на зло. Вот это будет повод для насмешек. Я спросила у Джеймса, будет ли он страдать из-за насмешек. Знаешь, что этот умник ответил? Если будут смеяться над тобой, побью. А надо мной пусть смеются. Смех без причины признак глупости. Он прав. А глупый смех проще всего обезоружить своим собственным. Пусть они смеются надо мной, а я над ними. Я передумала пока умирать, Майкл. Ты же можешь меня немного подождать. Каких-нибудь десяток другой лет. Зато сколько я тебе расскажу сплетен, когда всё же отправлюсь туда. Вот посмеёмся. Боюсь, что небесам будет тяжело вынести такую парочку, и кого-то из нас снова спихнут на землю. Хорошо бы обоих. Ты бы ещё пепел, а у меня есть незавершённые дела. Конец. Вы прослушали книгу из серии Уникальная автобиография женщины эпохи Элизабет Тейлор. Жизнь, рассказанная ею самой. для вас читала Наталья Беляева